Глава 17. Ладно, у меня давно уже возникло ощущение, что меня ведут по рельсам сценария, написанного не мной. Лютерана только подтвердил мне это, а гибель Тхиса просто ещё один камушек в основании моей уверенности. Что можно сделать с этим? А ничего, плыть пока по течению и искать возможность уйти с рельс. А сейчас у меня более насущная проблема. В течение очень короткого промежутка времени здесь будут бойцы Гектора. И насколько я понял из тех обрывочных сведений, что удалось получить, эти ребята скорее напоминают банду кочевников, чем цивилизованных людей, так что они попутно захватят и разграбят все, что осталось от города. Кстати, а ведь кое-кто обещал нам армию для борьбы с армией свободы. Что ж, пора напомнить ему про обещания, тем более что это и в его интересах. Что бы там ни плёл бывший профессор и производитель наркоты Иган, у него был и личный интерес, помимо мести во всём этом. Не верю я, что лаборатория самодостаточна, и не верю я, что он вдруг перековался в защитника природы. Подозреваю, что мужик хочет продолжать свой бизнес просто в одиночестве. А все остальные желания сопутствующие, и помогаю я просто в замене одного наркобарона на другого. Но судить его точно не мне. В этом мире он не самое страшное зло, особенно если параллельно со своим бизнесом поможет защитить город и не будет рассматривать его жителей как расходный материал для кормления своих фитоморфов, например. Кстати, надо бы это оговорить. Вот только как бы мне до него быстро добраться? На бензовозе у меня аллергия, самолёт наш в болоте, а моя тачка. Смотрю в интерфейс. Еда. Всё то время, что я валялся в отключке, тикал счётчик кулдауна у тачки. От구шенный двигатель восстановлен. Блин, в реале бы так. Прыгую за руль, отбиваю своим в чат, что поехал срочно за подкреплением и приказываю устанавливать оборону на стороне города, обращённой к мосту. Без меня не справятся, особенно если дать Лансу и Сате возможность пофантазировать. Материальная база, конечно, оставляла желать лучшего, в оружии тоже, даже с учётом появившегося системного терминала. Увы, осаждённый города разнообразие товаров не быловали. Мы уже убеждались в этом на примере Ретштауна. А уж тут, скорее повезло, что вообще оказались снаряды для тяжёлого оружия. Мои ребята вооружены, в помощь им я, уже на выезде из мэрии за личный счёт восстановил бойцов Конрада. Надеюсь, сейчас они не ударят нам в спину, иначе это будет фатально. Но вроде не должны, раз сам Конрад подписался работать на меня. Мне, кстати, теперь предстояло еще понять, чем я воевать буду. Пулемет от брони выведен из строя, требует ремонта. Турель с АМ-1 уничтожены. Сам слот уже активен вновь, но установить туда нечего. И боекомплект по тот же микрогранатомет я фиг добуду. Ребят Конрада я обнес еще при их гибели, а больше таких зарядов купить-то и негде, разве что в галерии». За этими невеселыми мыслями я домчался до кромки леса. Меня здесь явно ждали. Перед машиной выскочил ярко-желтый зверь, напоминающий помесь белки с лисой, и побежал впереди, часто оглядываясь. Подстава от Игона я не ожидал. Он был столь же заинтересован в союзе со мной, как и я с ним. И у мутантов-фитоморфов было не слишком много шансов выжить в новом мире без поддержки, по крайней мере, на данном этапе. Остается лишь вопрос, не перевесят ли посулы Гектора моих предложений, ведь с Шамаилом мы тоже заключали системный договор, а он сдал нас сразу же. То есть награда от Гектора такого размера, что штраф опыта, денег, репутации и того стоил. Жаль, я не поинтересовался, что ж такое он ему посулил. Тем временем Лисабелка привела на поляну в лесу, где меня ждал уже вполне себе сформированный клон Игона, торчащий из местного дерева. Похоже, в святая святых он меня опускать боялся, всё-таки там основное тело. Клонированное туловище не поражало детализацией и явно было рассчитано на чисто разговорную функцию. Он даже попытался изобразить на лице улыбку, в сочетании с корой вместо кожи и зелёными водянистыми глазами выглядело страшновато. Приветствую тебя, Мерлин. Я вижу, что ты выполнил задание, и рад приветствовать тебя как союзника на моих землях. Что требуется тебе от лесного народа? Приветы тебе, человек дерева. Я хмыкнул и демонстративно осмотрел его целиком. Выражения в глазах не было, мелкие отростки корней не двигались. Иган, а давай попроще, а? Выделено на обработку процесса больше ресурсов и по беседе со мной по-человечески. Он явно задумался, а когда вновь открыл рот, то манера речи изменилась. Сам ты дерево воин дорог. Зачем ты явился на этот раз? Не бойся, подкрепления нужны, сами вы в город не отстаите. О, так намного лучше. Ей едва удержался, чтобы не похлопать его по плечу. Да, от подкрепления я бы не отказался, а ещё от того, чтобы ты снялся с меня обязанности мэра этого города. Мне всегда казалось, что это выборная должность, а не диктаторская. А ещё? Стоп, стоп, стоп. Теперь дерево взмахнуло ветками, да и корешки зашевелились, взрыхляя землю. Погоди, какое ещё мэрство? А мне оно зачем? «Так а мне оно зачем? У меня своя база есть, а эта территория и неудобна, и далеко, и никаких вариантов транспорта, кроме летательных средств». На его лице отобразилась явная работа мысли. Кара на лбу аж зашелушилась. Кстати, в процессе прорисовка и детализация становились все лучше. Видать, система и впрямь выделила ему больше ресурсов для обработки данных. «Послушай», — вкратчиво начал профессор, «а если транспортную проблему решить?» «Ты не согласишься? На интересное предложение, выгодное нам обоим!» «Ты сначала предложи, а я подумаю!» Если убрать все витиеватости и юлени, Игон предлагал следующее. Ему нужны были опытные командиры армии, так как сам он в военном деле не смыслил ровно ничего. Тактика завалить трупами показала свою низкую эффективность даже против нас, уступающих уровнями всем его тварям на два-три десятка». прокачавшись, мы бы просто зарыли эту локацию, поэтому он чётко понимал, что его уничтожение вопрос времени, даже если ликвидировать Гектора, потому что на такой лакомый кусок всегда найдутся желающие. Что он предлагал? В архивах базы был доступ к неким документам, согласно которым почти 300 лет назад правительство области реализовывали крайне амбициозный проект скоростного подземного тоннеля, соединяющего две столицы и распространяющегося на их окрестности. И Иберийский проходил не так, чтобы далеко отсюда, и даже координаты его были. От скоростных подземных поездов отказались уже через 50 лет, когда появился частный летательный транспорт, способный преодолевать расстояние между столицами за то же время, что и поезд. А еще тоннели часто подтапливало. Их ремонт и содержание обходились в крупную сумму, а рентабельность оказалась отрицательной. В общем, проект забросили, линию законсервировали и только изредка проверяли на целостность тоннелей. Если расконсервировать и загнать туда вместо поездов что-то, например, на магнитной левитационной подушке, то будет обеспечено связи между нашей территорией и местной в обход банд опасности поверхности и так далее. Любопытно, кивнул я. Я даже понимаю, зачем это тебе, а мне на кой? Иган помялся, что весьма забавно смотрелось в исполнении дерева, а потом честно сказал: На выбор, концессия на торговлю фазисом и биоактивными препаратами у себя или просто деньги, за охрану, оборону и содержание дороги. Подожди, ты предлагаешь мне торговать наркотиками. Я прав? Сказать, что я опешил, будет сильным преуменьшением. Чего-чего о должности наркобарона мне еще не предлагали. Но человек-дерево уверенно ответил. Да. Видимо, взгляд у меня был достаточно выразительным, потому что Игон торопливо продолжил. Побудь деловым человеком, командуор Блюкрайны и мэр Тарента, город без этого просто вымрет. Мои существа, конечно, прекрасные и сильные, но вот техники из них нулевые. И даже люди, пришедшие ко мне и прошедшие обработку мутагенами, к сожалению, малость отупевают. Я тут ничего не могу поделать. Дело в том, что Фазис это и есть основа моего третьего мутагена. «Офигел я не парой предложений назад. Офигел я сейчас. То есть все его разумные зомби — это банально у курки? Так, что ли?» Не удержался и задал этот вопрос, а заодно попытался прислушаться к мыслям. «Получится?» Профессор снова замялся, но все же явно нехотя ответил. «Ну, в общем, люди, да, они вынуждены принимать мутаген в форме воскурения. Это не совсем тот фазик, что на продажу. Эта версия сильнее и опаснее и содержит мутагенные факторы». Так, прервал я его. Слушать дальше про третий мутаген было не слишком интересно, мне он всё равно не нужен. Тем более, что он не соврал, если я всё-таки различаю мысли, а не выдаю желаемое за действительное. Торговать дурью сам я не готов, а вот концессия на железную дорогу и охрану и получение соответствующей доли прибыли, хмм, сейчас. Мерлин, личная Сата. Катя, скажи мне, ты же в финансах сичёшь, да? Сата, личная Мерлин. Ну так, в общих чертах. А что? Мерлин, личная Сата. Короче, дело есть. Езжай на любой развалюхи сюда к Игно. Тебя сопроводят к нему, и договаривайся с ним о том, какую долю прибыли мы будем иметь за транспортировку и охрану города и транспорта для торговли биоактивными веществами и дурьёй. Сата, личная Мерлин. Ты сейчас серьёзно? Мерлин, личная Сата. Полностью. Нам нужны бабки, а это выгодное дело. Чистота совести это не про пост апок, не так ли? Мы никого не заставляем бахце, но чем больше наркоманов, тем меньше наркоманов. Саталичная Мерлин. Приняла. Выдвигаюсь. Так вот, я снова вернул внимание потенциальному партнёру. Сейчас приедет мой финансовый директор, обсудите с ним нашу долю. А так, для начала нам надо наши активы спасти. Поэтому дай мне впочинение столько, не слишком ценной пехоты, сколько есть, и дай мне хотя бы временную защиту от твоих водорослей. «Да не мои они!» — проворчало дерево. «И вот на этот раз ложь я уловил. Не то в мыслях, не то в настроении. Не поймешь эти скиллы». «Врешь?» — без эмоций ответил я. «На будущее, партнер. Я не только эмоции чувствую, я еще и мысли читаю, так что или ты честен, или мы не партнеры». Его лицо надо было видеть. Не веря, переходящее в опасение и в панику, а еще... А если ты мысли читаешь? Эту прочитай, зараза. На понт меня берешь. И эту, и нет. Не беру на понт». и тут он побледнел, что на деревянной коре смотрелось очень странно. И, похоже, сдался. «Кажется, какое-то время у меня будет честный союзник, а не считающий себя самым гениальным профессор, испытывающий ко мне лишь брезгливость и легкое опасение, так как за мной сила». «Я вас понял, воин, я больше не буду обманывать. Да, водоросли сотворил я, это моя страховка, но Шамаил даже ее применил себе на пользу». Он вытребовал с меня ту самую третью модификацию, поэтому сам не опасался заражения. Именно потому же он постоянно курил, как он говорил, окружающим фазис, и заодно регулярно заражал части города, после чего, имитя бурную деятельность, вычищался спецкомандой приносящих зло и заразу мутантов, специально анимированные трупы моих погибших животных. Это позволяло поддерживать высокие цены на лекарства и средства дезинфекции города, пугать население и заставлять их носить дорогие защитные комплекты, снаряжение везде, кроме своей квартиры, и не выезжать и никуда за пределы города. Какие-то слишком громоздкие действия для этой дряни, учитывая, как легко заразились мои люди даже сквозь скафандры. Я снова прислушался к профессору, но теперь он и правда был честен. «Снаружи города все болота забиты спорами водоросли. Это тоже он?» Не совсем неприятно получилось, поморщился Иган. Она мутировала и приспособилась к вообще безводному климату, и я до сих пор не понял, как именно. В лаборатории она дохла через 40-50 часов без доступа к воде, так что чисто технически вряд ли бы просуществовала долго. А ещё у меня было отличное средство для её уничтожения, но вышло как вышло. Ого, вечно у вас учёных всё не так идёт. В глубине души было смешно, но профессор почему-то ожидал осуждения. Что ж, мне несложно его изобразить. И вообще, закончим войну. Надо бы как-то решить проблему. Да решу я её за полгодика, быстрее её не ликвидировать. Игн явно уставал уже от перепалки. Так что, мы с тобой договорились, Мерлин. Ага. Тебе как, полномочия передавать прямо тут или в городе? Просто в городе будет чуть посложнее. Никак пока. Давай, объёмся для начала. И тут меня осенило новое, возможно, идиотская мысль, но чем больше я её обдумывал, тем больше она казалась отнюдь и не идиотской. Слушай, Иган, а меня новая мысль посетила. Он посмотрел на меня заметным подозреньем, но идея уже успела увлечь, и я только отмахнулся. Что если вместо того, чтобы стоять и насмерть в этом болоте, я попробую сейчас проникнуть прямо к Гектору и ликвидирую его самого? Почти все силы армии Свободы сейчас растянуты либо в штурмармию, идущую на галлеры, либо в армию, отправленную сюда в Тарент. Остальные разбросаны по блокпостам, городам и так далее. Вряд ли он держит возле себя ещё одну армию. Уж один партизан проберётся. А вы с моими бойцами устроите тот отвлекающий манёвр? А как ты собираешься пересечь территорию, которую он контролирует? В выражении лица медленно человека скользило сомнение, даже скепсис. Но чем-то этой идеей его всё-таки зацепило. Вся та армия, которую ты сбрасываешь со щитов, как раз и между вами и находится. Да и вряд ли он оставил свою ставку совсем без охраны, но вообще идея интересная. А вот тут, мой фитодруг, ты мне и поможешь. Я улыбнулся особенно широко, и Игн нахмурился. Ты там что-то говорил про тоннели древние для поездов. Координаты ж у тебя есть? Несомненно, подтвердил он с подозрением. Организм, способный быстро копать, есть? Да, допустим. Тогда слушай мой план. Убедить Сигана оказалось несложно. В конце концов, мои риски его не очень волновали. А вот после этого убедить всех своих, что я отправлюсь один, а они будут тут всячески изображать моё присутствие и воевать против целой армии, командуя мутантами, о, это была целая битва. Но я её выиграл, не прибегая к командирству и к праву приказывать. В конце концов, ребята беспокоились в первую очередь обо мне, а не о своих жизнях. Но у меня был один неоспоримый аргумент. У нас осталось всего 14 суток на выполнение боевой задачи, и мы просто не прорвёмся быстро большой группой. В одиночку шансов пройти у меня больше. К тому же, на моей стороне большая часть сетароканских и тайных висайских техник. Убеждением я занимался уже по дороге к городу. Ближайшей точкой, откуда можно спуститься под землю, был небольшой пригород по другую сторону от пустыни. Едва я тормозил у ворот мэрии, как ко мне метнулся посыльный, сообщая, что лаз готов. Шустро профессор обернулся. Впрочем, скорее всего, работали игровые условности. Город тоже изменился за едва ли час моего отсутствия. Жители повыползали из своих убежищ, но ко мне старались не подходить, однако я не раз ловил на себе вспышки негативных эмоций. Ну да, этого следовало ожидать. Захватчик, приведший в город мутантов, убийца. На стене казарм, мимо которых мы шли, была выведена свежей красной краской надпись прямо по окнам и выщерблены стенки. «Мясник, убирайся из нашего города». Площадь перед казармами уже была убрана, но следов скаратичного боя ещё хватало. Раздробленная плитка, побуревшие швы между ней, оплавленные следы и громадная яма на месте применения ульты. Нужно местом оказалась неопрятная гора земли приблизительно в той точке, где мы в первый раз вошли в город. Возле неё меня ждал Кеннон. В этот раз он выступал в роли курьера и охранника. Никто в трезвом уме не подошёл бы к месту, где стоит столь ужасающий кадавар. Он молча протянул мне небольшой рюкзак и, не оглядываясь, утёк своим странным шагом в сторону исследовательского комплекса. Развернув подарок, я обнаружил в нём контейнер оранжевого цвета из твёрдого пенопласта. Внутри лежал инъекционный пистолет и три ампулы, к которым прилагалась записка, написанная правильным академическим почерком. Уважаемый партнёр Подумав над вашей просьбой и прикинув свои возможности, я осмелился предложить вам сей вариант решения проблемы. Одной ампулы из этого набора хватит на 12 часов преобразования вас в фитоморфа со всеми нашими бонусами: отсутствие необходимости сна, питания, невосприимчивость к органическим ядам, увеличение выносливости, огромная скорость регенерации. Больше одной ампулы за зазвученный период времени применять крайне не рекомендуется. Это может подстегнуть все зазвученные эффекты, но и привести к необратимым изменениям организма или деградации. Советую использовать разумно. Также в нижней части набора есть ещё три ампулы различных по цветам. Это выдержки на основе некоторых моих опытов, применимы только в сочетании с временным мутагеном. Использование без него отравит ваш организм. Красная: концентрированная выдержка Алиаресин Ординария. Мощнейший стимулятор регенерации. Под его действием ваши раны затягиваются на глазах в прямом смысле. Убить объект, простимулированный этим веществом, практически невозможно. Время действия: 5 минут. Зелёная Ира Интенди разработана для экстренной мобилизации силовых резервов. Добавит вам на 1 минуту огромную мощь. Не рекомендуется применять бескрасный, потому что последствиями применения станут мощные разрывы мышц. Жёлтое специально для вашего таланта, связанного с работой мозга высших приматов и производных от них. Временно усилит все псионические способности до максимума. Время действия 1 минута. Побочные эффекты неизвестны. Применять с осторожностью и удачи вам.